Вчера он съездил на электричке в Зеленогорск и там по дороге в Репино выкопал два кустика ландышей, убежавшие из-за забора. Забор был, он мог поклясться, тот самый. А ландыши, он не стал портить длинные корневища и после долгих усилий нашёл выросшие из семян. Пускай будут дети тех что там зеленели когда-то. Теперь они сидели в большой консервной банке, заботливо поставленной в сумку, и рядом плескалась пластмассовая бутылка с водой, приготовленной, чтобы полить их уже на новом месте. Будь у меня дача, я бы там непременно ландыши посадила. Отправляясь в Зеленогорск, он вполне представлял, что его ждёт. и только поэтому избежал нового срыва. Он помнил всё. Каждую мелочь, каждое движение, каждое слово. Он мог прокрутить в памяти все 5 дней, как кинофильм. У него было время вспомнить даже то, что поначалу забылось. Было время, когда эти воспоминания сохранили ему жизнь рассудок, став единственным маяком в рухнувшем мире. А потом вдруг оказалось, что звезду, которой он шёл всё это время, давно поглотил космический мрак, и идти больше некуда. И во всей вселенной нет ничего, кроме тьмы. Человеческая психика этого выдержать не может. Она и не выдержала, рухнула. Снегирёв до сих пор не имел никакого понятия Где он был и что делал? Двадцать шесть часов между первым и вторым своим приходом под дверь опустевшей новые жильцы были эквиваленты пустоте квартиры. Это с его-то подготовкой, с его биографией, его всю жизнь испытывали на прочность, а вот взял и выскочил гвоздик и все полетело к чертям. Алексей Снегирёв шёл к Пулковской высоте, завершая долгий и весьма извилистый путь к своей погасшей звезде. Он, собственно, очень смутно представлял себе, что будет делать и говорить, когда доберётся до кладбища и разыщет там четырнадцатый рябиновый участок. Я не мог ей рассказать он ей, не позвонить, не написать. ни ещё как-то сообщить о себе даже годы спустя когда уже стал почётным негром почётным евреем и не приведи бог кем ещё потому что они знали о тебе и я знал что они знают и присматривают за тобой даже когда убедились в полной твоей безобидности Они читали всю твою почту, прослушивали телефон. Ты не подозревала об этом, но я-то знал, какие сделаны ставки и чем может обернуться игра. Снегирёв знал, что не произнесёт этого вслух. Не потому, что кто-то мог услышать его, просто Кира пребывала в таких местах, где на все вопросы уже существовали ответы. Иногда ему самому смертельно хотелось туда же к ней. Некоторое время назад он был весьма близок к тому, чтобы там оказаться. Я оказался бы, если бы, как правильно отметила тётя Фира, у него не завелись на этом свете дела. На Пульковскую высоту можно было взобраться прямиком через хилое садоводство, но он двинулся в обход по автомобильной дороге. Где же они были? Их люди в день, когда возле арки в том доме на Московском проспекте, когда дул редкий для Ленинграда свирепый юго-восточный ветер и по проспекту мила арктическая пурга. И она в своих осенних туфельках побежала двором, прячась от летящего снега. Снегирёв многое бы им простил, если бы если бы в тот день Волхонское шоссе, его финишная прямая.